Часть 1, глава 8. Макс. Поцелуй с Лексей. Что на неё нашло? С трудом удерживался от дальнейших действий. Такая ранимая и беззащитная. Я мог и не останавливаться, но понимание того, кем мне приходится эта девушка, побудило меня встать и пожелать ей хорошей ночи. Затем, уже у себя в комнате, я наяривал, заведомо прикрыв дверь. С внешностью мне, конечно, повезло. Западают все подряд. На какое-то время даже смог забыть о том, что отец изменяет матчихе с длинноногой блондинкой. Я бы и сам не устоял, но это неправильно, понимаете? Он семейнин, есть жена, дети. Зачем эти походы налево? Сколько их он уже переебал? Тошно от одной такой мысли. Стою рано утром и еду в институт. Лекса сидит рядом, торчит как всегда в телефоне. С гаджетами у молодёжи явные проблемы. Не все, как я, Не вижу смысла в прожигании жизни в виртуальной реальности. Крайне редко пользуюсь телефоном, провожаю глазами проезжающие мимо машины и вечно спешащих куда-то пешеходов. Не люблю суматоху и возню. Столица явно не для меня, но тут крутятся большие деньги. Вот и доехали, поднимаюсь на пары. Сликсы и так и не решился поговорить по поводу вчерашнего. Всему своё время. Ей и так тяжело, но вдруг быстро отпустит. Захожу в аудиторию. Преподаватель по химии на месте. Скоро он начнёт вести лекцию. В плане уроков мой мозг всегда шарит. Я легко запоминаю информацию, но всегда отсеиваю лишнее и не тяну руку. Не хочу казаться ботаником. Спросят отвечу, нет не буду. Дело вот в то, репутация много значит для меня. Сижу с пакером. Каким-то чудом мы с ним пересекаемся не только на латыни, но и на нескольких других дисциплинах. Химия, биология и ещё что-то там. Всё хорошо. Интересуется худощавый Индус не взначай. Его тетрадка изрисована формулами и комментариями. В моей едва ли что-то наколякано. Тебя что-то гложет? Забей, отвечаю. Мне сейчас не до разговоров. Сестра поцеловала, отец мутит с секретуткой. Чего ещё ждать от жизни? Хорошо, отвечает он и достаёт блокнот. Пишет какие-то записи. Это же не химия, зачем-то спрашиваю знакомого. Слишком много слов, и знак доллара мельтешит чуть ли не на каждой строчке. Ам удивляется Лин. Он волнуется и не знает, что мне сказать. Видно, что таит что-то. Я сообщу тебе, Макс, если дашь слово никому не говорить и не будешь лезть в это дело. Всё конфиденциально. Даю слово, говорю. Я перепродаю драхметаллы через посредников в Тайвань. Специалисты всегда нуждаются в них. Ну, там для транзисторов, конденсаторов и прочего. Интересно, произношу и больше не вникаю в его секрет. Каждый зарабатывает как может, и лезть в чужие дела обычно не моё. Пары проходят как обычно. На выходе с университета беру трубку. Любимая мамуля звонит. Расстояние разделило нас, но мы справимся и с этой проблемой. Кто говорил, что будет легко? Сынок, привет, ты как? Спрашивает женщина, родной и приятный голос. Скучаю по ней. Видеосвязь включена, и я вижу её улыбку и её доброе лицо. Привет, мам, с улыбкой говорю и незаметно бросаю сигарету в урну. Не люблю курить при ней. Мне это кажется чем-то некрасивым. Пусть всегда помнит меня таким, как прежде. Всё супер. Ты как? Извини, что редко звоню, много дел. Ничего. Я тоже в порядке. Крыша дома после шторма в ужасном состоянии. Строители просят много денег, но я справлюсь со временем. Сколько надо? Я не хотела об этом говорить, портить твоё настроение. Мне стыдно. Всё хорошо, отвечаю. Надо найти бабла. Я устроился к отцу, вскоре решу эту проблему, мамуль. Не переживай. Люблю тебя, сынок. Я тебя тоже. Знаешь, хотела ещё попросить. Из-за меня не относись плохо к Патрику. Он всё-таки твой отец. Просит мама. У неё большое сердце. Выпреки всему. Хорошо, отвечаю. Просто слова. Всё будет зависеть от того, как он себя вести будет, а ведёт сейчас плохо. Мы с ним чужие люди. Мама отключается. Нужно искать деньги. Всё в этом уродском мире крутится вокруг бабла. Доллары сурят людей и разрушают семьи, любовь и дружбу. Шесть пар оказались утомительными. Ещё повезло, что отец выслал за мной машину. Будет делать так всегда, он обещал. Постараюсь поверить его слову. Провожаю взглядом выходящих из института красавец. Многие девушки такие нарядные и симпатичные. Если подумать всерьёз, то им повезло. Любая сучка с привлекательной внешностью имеет шанс выскочить замуж за мужа-замужика, который будет бегать за ней и выполнять каждую просьбу, любое желание, и самое поразительное это двуличие феминисток. Женщинам легче жить. Они притворяются слабыми, согласны? У института два выхода. К чему это я? Из второго выбирается Лекса подругу с тем чмошником. Тайлер вроде. В рагу не пожелаешь такого кавалера. Следует поговорить с сестрёнкой. Ей нужно встречаться с хорошими парнями, а не с отбросами общества. Я бы и сейчас пошёл за ней и втолковал бы этому Тайлеру, чтобы держался от неё подальше. Но, как вы видите, подъехала машина. Мне необходимо ехать на работу. 89-й этаж. Снова тут. В светлой рубашке и тёмных брюках. Минуя секретаршу. Что же за шлюшка. Теперь на неё у меня не стоит. Нельзя возделеть тех, в ком был твой отец. Одна мысль об этом вызывает у меня сильнейшее отвращение. На такую явно не встанет. Из-за денег эта девица, называемая Синти и Шоу, сношается со своим боссом. Какое же омерзение! Одним словом, подстилка. Чем она лучше проституток? Между прочим, к последним я никогда не наведывался и не собираюсь. Зачем платить за то, что можно получить бесплатно? Себя надо уважать. Захожу в кабинет директора фирмы. Отец позвал к себе. Сидит себе довольный, вероятно, опять ему перепало. Его жёсткое лицо расслаблено. На столе ноутбук, а рядом чашка ароматного молотого кофе. "Макс, добрый день", произносит он и встаёт, отходя от своего рабочего места. "Хорошо, что ты пришёл. Бухгалтер не вышел на работу, лежит в больнице без сознания. Подвёл сильно. Уволю его. Нужна твоя помощь." Привет. Какая? Ему всегда что-то нужно от меня. Почему не думает о моих нуждах? Я же тоже человек. Его кровиночка, но нет, блядь, вся концентрация на себе. Заканчивается квартал, и я не могу перечислить деньги в благотворительный фонд. Что? Удивляюсь. Разве есть мешку с деньгами дело до сирот и голодающих? Не думаю. Программа сложная, не пойму, как с ней работать. Подойди ближе. Видишь личный кабинет. Так вот, нужно с этой суммой перечислить 5% хоспису, а ещё 5% детскому дому. Кофе налит для тебя. Угощайся. Сижу за ноутбуком, пока отец смотрит на виды города из панорамного окна. Он небожитель, а все, кто ходит внизу, букашки. И как часто перечисляешь? Раз в месяц. Сделано. Отец благодарит. И я иду в сторону своего кабинета, где первым делом надо открыть почту и пройтись по всем письмам. Дай бог, офисная работа поможет мне со всеми проблемами современного мира. Включаю компьютер, захожу в браузер, зависаю на секунду и закрываю его. Дело явно не чисто. Ищу папку с документами Благотворительный фонд Sirius. Кликаю и начинаю читать информацию. В договоре указано, что фирма принадлежит, как неудивительно, Патрику Томиксу. На глаза попадается и пункт, где написано белым по чёрному, что компания Drug World обязуется переводить все денежные средства, получаемые на специальный счёт двум некоммерческим, то бишь муниципальным организациям раз в месяц. Кривлюсь в лице. Хитрый жук. Он приворует себе львиную долю пожертвований. Не знаю, но как-то отец скрывает остальные деньги, приходящие в фонд Может, на лапу дает суммы кому-то? Без понятия. А потом незаконно выводит остальное налом? Факт остается фактом. Страждущие не получат ни копейки больше. Раз он обворовывает других, может, и мне стоит так же поступить с ним? Маме нужны деньги, мне нужны. Да и Пак Орлин имеет связи с Тайванем, куда перепродает драгметаллы. Буду думать, как устроить махинацию за спиной отца в его же компании. Выхода другого нет. Внезапно вздрагиваю. На телефон пришло сообщение. Моя девушка, с которой нам пришлось сделать перерыв из-за переезда, приедет на пару недель в столицу. Хочет провести свой отпуск со мной. Становится интересно, не так ли?